Глава 3. Язык цветов. Сегодня она снова обедала одна. Подростку в её возрасте это трудно, потому что воспринимается остальными как вызов. Но для Интхак это уже стало привычным делом. Скоро выпускные экзамены в школе, за её спиной одноклассницы Тайкомшу шукались о том, что она видит призраков. Но Интха лишь надевала наушники, накидывала на голову капюшон и делала вид, что ничего не замечает. И ей хотелось выполнить данное матери обещание, но призраки сами будто преследовали её. Окружающим людям казалось, что она беседует с пустотой. В итоге девушку стали считать странной, и с ней никто не общался. У неё в наушниках звучало любимое радио. Мягкий голос диджея очень нравился Энтхаг. Он как раз объявлял очередной трек, но тут девушку откликнул какой-то неприятный, скрежещущий голос. Эй! Голос был женский. От удивления Энтхага вздрогнула, но сделала вид, что ничего не произошло, и она ничего не услышала. Она лишь поправила на шее красный шарф. Засунула руку в карман и поставила громкость телефона на максимум. Звуки музыки из наушника стали слышны даже окружающим, но в отличие от сплетничающих одноклассниц, от этого голоса было не так просто отделаться. "Эй, ты что, и вправду невеста го블ина?" "Невеста го블ина." Призраки иногда называли её так, хотя Интхак и не знала почему. Может, так называют тех, кто видит призраков, думала она. Её не очень вдохновляло, что её мужем будет какой-то гоблин, которого она даже в глаза никогда не видела. С другой стороны, иногда ей хотелось замуж. Ведь муж это какая-никакая семья. Нет, всё-таки хоть и и хотелось создать свою семью. Но вот так и выходить замуж за гоблина. у которого падение равно верняка суровой. Нет уж. Отвлекаясь себя такими мыслями, Эндхак подпевала песни в наушниках. Шёл дождь, но зонта у неё не было. Она просто накинула капюшон, который быстро промок. И вот такая вся промокшая, она шлёпала по лужам, распевая песни. Неудивительно, что окружающие принимали её за слегка отрунтую Эй, не притворяйся, ты меня видишь. Это был чехонёк Весин, навязчивый призрак длинноволосой девушки Мавки. Эндхак попыталась увернуться от неё, стараясь при этом не смотреть ей в глаза. Ты что, и дальше будешь комедию ломать? Призрак не давал ей проходу. А ну стой, мерзкая одевка. Глаза у чихоньёк Винтхаг закатились, её взгляд напугал Энтхаг. Ай, ну и страшилище. От ужаса девушка зажмурилась. Когда же она снова открыла глаза, то больше не могла игнорировать призрак и махнула рукой, пытаясь его отогнать. Ага, так значит, всё ты видишь. Энтхаг тяжело вздохнула. Сейчас снова начнет жаловаться на жизнь. В отчаянии она уже приготовилась слушать ее нытьем, но тут на лице у чхунек Висин появилась странная гримаса, будто она испугалась чего-то. Странно? Кто же мог ее так напугать? Индхак была поражена. Она и сказать ничего не успела, как призрак, запинаясь, начал лепетать. «Ой, так это, это правда! Прости, прости!» И тут же исчез так же внезапно, как и появился, оставив лишь небольшой след черного дыма. Нет, конечно, хорошо, что Чхонё Квисин наконец отстала, но Индхак все-таки было немного не по себе. От кого она так удрала? Не к добру это все? Вставляя выпавший наушник, она обратила внимание на высокого мужчину под зонтом, идущего ей навстречу. Между ними было много людей, в том числе и школьниц в такой же форме, как и она сама. Но каким-то образом мужчина почувствовал её взгляд и посмотрел в ответ. На краткий миг ей показалось, что время будто бы замедлило ход. У неё мелькнуло смутное ощущение, что они уже где-то встречались. Точно не часто, а лишь однажды, иначе она бы его наверняка запомнила. Интхака отвела взгляд. Ей нужно было спешить домой. Едва зайдя в дверь, она тут же стала заниматься домашними делами: поставила вариться рис, помыла посуду, а потом постирала бельё. От такой запарки у неё на лбу выступил пот. Пока она хлопотала по хозяйству, Ее тетя в гостиной лежала на диване и смотрела телевизор. Этим же были заняты и двое родных детей тетки – сын Кюн Сик и дочь Кюн Ми. Эндхак была сирота, и ее растила тетя. Хотя «растила» – это не совсем правильное слово. Эндхак росла сама, но по документам именно тетка считалась ее опекуном. И всю работу по дому она переложила на племянницу, которая, по сути, была у них за прислугу. Сварив суп, Энтхак наровисто накрыла на стол. Расставив тарелки и разложив приборы, она позвала всех обедать. Но её обленившиеся родственнички, как обычно, слушали вполуха и даже за стол не спешили. Девушка уже далеко не в первый раз подумала, что уж лучше ей было бы расти совсем без родни, чем с такой. Кушать подано. Обед на три персоны: один мужчина, две женщины. И ей пришлось позвать несколько раз, пока родня нехотя собралась к столу. Что ты орёшь так? В башке от тебя звенит. Ты ж всего только на стол накрыла криков, как на митинге. И если бы дело ограничилось лишь работой по дому, то это было бы ещё ничего, но ведь приходилось ей их и брань выслушивать. В детстве бывало, она даже сомневалась, а точно ли тётка и мать были родные сёстры. Но сейчас ей 19, и она всё воспринимает таким, как оно есть. Плакать и огорчаться она перестала около 12. Ну, почти перестала. С чего это вдруг миякук? «Сегодня что, у кого-то день рождения?» – спросил Кён Сик. «Точно, может, у нее?» – предположила его сестра. Индхак молча ела приготовленный ей самой суп, пока тот еще не остыл. На кухню зашла тетка. «Это ж день смерти ее матери, чего тут праздновать? Ничего тебя научить не смогли, ни стыда, ни совести нет!» Индхак понятия не имела, почему и за что ей должно быть стыдно, но общение с такими родными, которые вообще не думали о том, что говорят, лишь закалило девушку. «Спасибо, тетя, что с днем рождения поздравили». «Нет, ты только погляди на нее. Вот уж правду говорят, пригрели на груди змеюку. Это наказание мне за всю мою доброту. Да уж, несчастная мать-одиночка, покойница-то наша». Замечательно дочку воспитала. Ну, знаете, это уже через чур. Что через чур? Это для тебя, она мать, а для меня всего лишь сестра. Вот именно, мне она ближе и по духу, и по родству. Даев миокуг до последней капли, Эндхак встала из-за стола. Она очень не хотела расстраиваться в этот день, но всё вышло вот так. Хотя сегодня как раз позволительно немного и расстроится. Она поставила посуду в раковину и пошла в коридор. Открыва обшарпанную входную дверь с заедающим замком, Индхак увидела, что на улице все еще идет дождь. В подставке у дверей стояло лишь два зонта. «Не вздумай зонт забрать, башку оторвем!» заволновались за ее спиной Кён Си Ки Кён Ми. Избер книжка при уходом не забудь оставить, добавила тётка. Нет у меня никакой сберкнижки, сколько раз вам нужно? Бздин мимо её головы пролетела металлическая ложка. Мелкие рисинки разлетелись во все стороны, упали на землю, застряли у энтхак в волосах. А где же она тогда, а? Где сберкнижка? Деньги за страховку мамашки твоей куда подевались? Она резко повернулась к тетке, едва сдерживая слезы. «А мне-то откуда это знать? Вы же, тетя, все деньги и забрали, даже залог за Локса, наш дом!» Уже почти совсем заплакав, прокричала Эндхак и выбежала на улицу. Дождь стал лить еще сильнее. Можно было подумать, что это небеса так плачут и сочувствуют ей. Но только небесам все равно, что творится у нее на душе. Интак снова мокло под дождём. Собрав все деньги, что были у неё в карманах, она купила маленький торт и пришла на Волнарис. Раньше они с матерью часто ходили сюда смотреть на море. Она уселась скрестив ноги прямо на каменный пирс, аккуратно достала торт из коробки, вставила в него свечи, впервые за 10 лет Когда ей исполнилось 9, она решила никогда этого не делать. Но день сегодня выдался такой, что очень захотелось устроить праздник. Пусть поздравлять себя ей придётся самой, больше их некому. Раньше она считала, что богов не существует и нет смысла их о чём-то просить, но сейчас она была в таком отчаянии, что очень захотелось загадать желание. Проливной дождь постепенно прекратился. Ну хоть в чём-то повезло, впрочем, сильно радоваться не стоило. В пасмурные дни капризная погода могла снова испортиться в любую минуту. Даже в этом, на мою жизнь похожа, раздражённо подумала Инхак, чиркая спичкой. Огонь никак не хотел зажигаться на ветру. Она прикрыла спичку ладонью и наконец смогла зажечь свечи. Пожалуйста, помоги мне заработать немного денег. Помоги как-нибудь с тётей и её роднёй. И ещё, пожалуйста, пусть у меня наконец появится парень. Умоляю. Умоляю. Конкретное и искреннее желание. Сложив руки перед собой, Инхак молилась, опасаясь лишний раз выдохнуть, чтобы случайно не потушить свечи. Она молилась, потому что не хотела больше жить такой ужасной жизнью. Но чем дольше она молилась, тем сильнее становилось отчаяние. По её щеке покатилась слеза. Да что ж я делаю? Кого молю? Где они эти боги? Небо быстро темнело. Похоже, сейчас снова начнётся дождь. Шум волн тоже становился всё сильнее. День сегодня выдался тошным, да и вся жизнь её, в общем, такая же. Энтха опустила сложенные в молитве руки, несколько раз сильно дунула на свечи, пока они все не погасли, и прокричала в небо, в котором, конечно, нет никаких богов. Да что же это такое? Сейчас же не сезон дождей, не лето с тропическим ливнем. Закончишься ты когда-нибудь или нет? Да у нас дома вообще только два зонта. Сколько ж можно, а? Она кричала, крепко зажмурившись, потому что дуло так, что открыть глаза было невозможно. Но ответом ей был лишь очередной яростный порыв ветра, разметавший испутанные её волосы. Да что ж за день сегодня такой? Внезапно ветер прекратился. И вокруг вдруг стало очень тихо. В этой тишине, откуда ни возьмись, появился высокий мужчина, тот самый, которого она вроде когда-то видела. Чтобы его толком рассмотреть, ей так пришлось запрокинуть голову. В руках у мужчины был букет белых цветов. Гадая, как он смог появиться прямо у неё под носом так незаметно, Интак попятилась. Не зажигая свет, гоблин сидел в своей комнате на удобном диване и размышлял о недавних событиях. Он видел её у школьных ворот, и на улице, и перед каким-то кафе, они просто проходили мимо друг друга, особо не вглядываясь в лица. Среди толпы школьниц, одетых в одинаковую форму, с одинаковыми короткими стрижками, Каре Он встречался глазами именно с ней. Странно, выходит, его притягивало к ней. Девушка что-то чувствовала, оборачивалась, но он всегда терялся в толпе, потому что и сам что-то ощущал. А вот это уже совсем странно. Прервал ход его мыслей в комнате внезапно зажёгся свет. Это был метр Ю. старейший народа, служившего гоблину. В прошлый раз он познакомил его со своим внуком Ю-Док-Хва. Теперь же мэтр сильно состарился и уже готовился встретить конец своей жизни. «Господин, что же вы сидите в темноте?» «Да вот задумался что-то». «Как быстро пронеслось время! Опять!» Человек рядом с ним стал стариком и уже скоро умрет, а на его собственном лице нет ни морщинки, и он по-прежнему будет жить. Он провел здесь уже около 20 лет, и вот теперь снова нужно уезжать, пока люди не заметили, что время для гоблина остановилось и что он совсем не стареет. На этот раз он решил поехать в Ниццу, мэтр Юп, положил на стол собранные документы. Господин, ещё осталось кое-что уладить, но в конце месяца вы уже сможете отправиться в путь. Хорошо. Я ведь до вашего следующего приезда уже скорее всего вряд ли доживу. У старика в уголках глаз стояли слёзы. Гоблину уже приходилось навсегда прощаться со своими слугами, И всякий раз у него было муторно на душе. Я благодарен тебе за каждый миг, что ты был рядом. И действительно, гоблин был искренне благодарен всему их роду, который непрерывно на протяжении многих поколений верно служил ему, начиная с самого первого слуги, который разыскал его бренные останки. Господин, вы снова уезжаете один. Так уж вышло. Ни одна из женщин, которых я встречал, не смогла увидеть меч. На лице у Гоблина проступила горечь. И его вечная жизнь может дар, а может и проклятие. Чтобы её закончить, ему надо найти себе невесту. И в этот раз он опять не смог её найти. Значит, снова предстоит переживать смерть близких и всегда помнить об этом. Гоблин прожил достаточно долго, чтобы вечная жизнь уже не казалась ему даром. Знаете, господин, как по мне, так может это и к лучшему. Конечно, я хочу, чтобы вы поскорее нашли невесту и чтобы этот меч больше не причинял вам страданий, но в такие минуты, как сейчас, когда я могу видеть вас таким, мне не хочется, чтобы этот меч вообще кто-то увидел. Простите меня, господин. Это всё наш человеческий эгоизм. Может, ты и прав, и это в самом деле к лучшему. На лице у старого слуги, который уже сам стоял на пороге смерти, появилось удивлённое выражение от такого ответа. Губы гублена тронула чуть заметная улыбка. Ты же все еще со мной, нам есть что выпить, по крайней мере в этот вечер мне тоже хочется пожить. Гоблин и Мэтр Ю тихо сидели, вспоминая прошлое и обстоятельно обсуждая настоящее и будущее. Уголки рта Мэтра Ю чуть дрогнули. В следующий раз вас уже будет встречать док-хва. Пришла пора и старому слуге передавать дела внуку. Избалованному малышу в подписанной детсадовской одежке теперь исполнилось двадцать пять, и он называл гоблина дядей. Док Хва по-прежнему оставался таким же невоспитанным. С годами он лишь превратился в первостатейного оболтуса. Тот, кто должен был стать продолжателем дела своего деда, только и знал, что пользоваться кредитной карточкой налево и направо Некоторое время назад мэтру Ю это надоело, и он отобрал у молодого лоботряса кредитку. С тех пор Док Хва неотступно ходил за ним по пятам и клянчил ее обратно. Вот и сейчас он стоял перед дверью и шумно ковырялся с кодовым замком. Появление Док Хва нарушило чинную атмосферу, в которую был погружен дом». Не в силах вынести неизбежную котерью и суматоху, гоблин открыл дверь в соседнюю комнату и вошёл внутрь. Однако оказался он не в другой комнате, а на широко раскинувшемся поле цветущей гречихи. Ещё секунду назад он был в своём особняке в центре города, теперь же его окружал совершенно другой пейзаж. Старые хижины Высокое синее небо, бесконечный горизонт и никого, кроме него. Погружённый в свои мысли, гоблин механически сорвал несколько белых цветков и так бродил с ними в руке. Внезапно он услышал полный отчаяния крик. Это был голос молодой девушки. Похоже, она сильно злилась и плакала. Услышав звуки плача, гоблин остановился, а том куда-то исчез. С гречишного поля его перенесло на берег моря. Прямо перед ним стояла какая-то девчушка. Рассмотрев её внимательнее, гоблин тихо произнёс: "Так это ты?" "Ой, это вы мне?" переспросила Энтха растерянно. Гоблин нахмурился. Похоже, что мольба, обращённая к богам, по ошибке дошла до него. Такое иногда бывает. Но вот каким образом его самого сюда занесло, он не понимал. Лицо обладательницы этого голоса показалось ему знакомым. Это с ней он часто встречался глазами, и именно о ней он в последнее время так часто думал. Это ты меня звала? Я я не звала. Уж не мошенник ли это какой? появился внезапно, говорит, что сама его звала, и ей в последнее время как раз везёт на всяких проходимцев. Хотя не очень-то он на злоумышленника похож, скорее даже такой симпатичный. Винтхак захотелось ещё с ним поговорить, но она сдержалась. Ты звала это точно. И, кстати, как это у тебя получилось? Подумай, как ты это сделала. Честно По правде говоря, вообще-то она обращалась к богам. Индхак некоторое время колебалась, говорить или нет, но потом решилась и сказала, «Я вас не звала, просто вы мне несколько раз привиделись. Недавно на улице, помните? Это ж мы с вами глазами случайно встретились, правильно?» Ее наполняла какая-то странная энергия, и Индхак поняла, что этот мужчина не человек, а призрак. Услышав её ответ, гоблин удивлённо приподнял брови. Ты о чём? Что значит привиделся? Ну вы же призрак, а я их вижу. От того, что Эндхак назвала его призраком, лицо у гоблина скривилось. Он не был таким убогим созданием. И я не призрак. Все вы так поначалу говорите, бойко отудила Эндхак. Жаль, конечно, ведь она впервые видела такого красивого призрака. Но призрак это всего лишь призрак. Интхак начала складывать коробку от торта. Она решила больше не обращать внимания на призрака. Неважно, мужчина это или женщина, всё равно же боги не исполнят её происпо. Она, в принципе, сомневалась, есть боги или нет. Наверное, нет. И если они меня бросили одну в такой тяжёлый момент, то лучше думать, что их вообще не существует. В следующий раз помолюсь не раньше, чем через 10 лет, если по-прежнему будет трудно жить, подумала она. Ты вообще кто? И почему мне не видно того, что я обычно вижу? Ринд как округлила глаза. Она не хотела говорить с незнакомцем, но Гублин говорил слишком странные вещи, чтобы просто молча оставаться спокойной, когда они впервые посмотрели друг на друга. у нее возникло какое-то непонятное ощущение, но еще непонятнее были его слова про то, что он чего-то не видит. «Чего же вы не видите?» «Тебя в двадцать, в тридцать лет, твое будущее». «Что ж, видать, нет его у меня будущего». «Или оно настолько темное, что даже призракам ничего не разглядеть?» «Эндхак, стало страшно». «А вы до смерти кем были? Шаманом? Или просто людей морочили? Так уверенно про будущее говорите?» «Я что? Морочил?» Она же с самого начала так и подумала, что это мошенник, и ведь почти угадала. Какой-то призрак морочит людям голову. «Нашли бы вы себе какое-то другое пристанище, нельзя вам долго в этом мире оставаться. И, кстати, что это у вас за цветы такие?» Внимание эндхак привлек букет в его руке. Гречиха. «Какие же они красивые, эти цветы!» С явным намеком сказала девушка и выразительно посмотрела на гоблина, но тот даже не пошевелился. «Нет, правда красивые. Дайте мне их. Призракам же они не нужны. Хочется, чтобы в день рождения хоть кто-то подарок сделал. Пусть и призрак». Губле не смог выдержать его взгляд её блестящих глаз. Он поспатрел на коробку, на торт, потом снова на инкак. Наконец, он нерешительно и как-то неловко сунул ей букет. Она протянула руку, схватила цветы и тут же уткнулась в них носом, вдыхая аромат. Интересно, а что значит гречиха на языке цветов? Любимый человек. услышала она его низкий голос над своей головой любимый человек как хорошо звучит очень подходит к этим белым цветам непонятно откуда появился светлячок и стал порхать над энхака освещая всё вокруг словно подражая ему пасмурный день тоже решил распогодиться и между тучами пробился солнечный луч гоблин и энтхак Посмотрели друг на друга. Ты почему плакала? Из-за работы тётки или парня? И что из трёх? Отвлёкшаяся на цветы Эндха кажевы вздрогнула от удивления. Как он узнал? Она ж поначалу молилась очень тихо, а тогда рядом точно никого не было. Или призраки так умеют? Она была настолько озадачена, что не смогла это скрыть. Гоблин хмыкнул и улыбнулся. «Ну, я иногда могу слышать и исполнять желания». «Исполняете желания? Ух ты! Прямо как джинн из мультика! Типа дух-хранитель?» «Так значит, он не призрак, а дух!» Глаза у Индхага заблистали еще сильнее. Она знала, что призраки точно существуют. С богами было непонятно, а тут оказывается еще и дух-хранитель – который желание исполняет. Уж не он ли появляется в момент, когда стоишь на пороге смерти и искренне молишь о спасении? Уиндхак в надежде быстрее заколотилось сердце. Так если он не призрак и не морок, а хранитель, то... Я не говорил, что я твой дух-хранитель. Мне мама так говорила. Каждый человек рождается со своим словарем. И в моём словаре, сколько ни листай, нет и следа таких слов, как счастье или удача. Вы же понимаете, о чём я. Ему нелегко было смотреть на неё. Девчушка, которая только недавно рыдала горючими слезами, сейчас так восторженно смотрела на него. Да её мольба к богам была услышана им по ошибке, но её взгляд был таким, Что ему впервые за долгое время снова захотелось стать мягкосердечным гуплиным. Я в том смысле, что не взяли 5 млн вон как-нибудь раздобыть. Нельзя. С тёткой и её роднёй можешь попрощаться. Ты с ними не скоро увидишься. Работу устроишься в куриную закусочную, не отлынивай там. Вот и хватит с неё. Гоблин кивнул, как бы убеждая себя в своих собственных словах, и исчез, превратившись в синее пламя. Все произошло так быстро, что Индхак даже опомниться не успела. «Эй, постойте, а с парнем-то что?» Но ее слова ушли в пустоту. На волнорезе она осталась одна. Опять. Все как прежде. Одиночество. А главное – Она так и не поняла, есть у неё дух-хранитель или нет. Нет, всё-таки определённо есть. Или точнее, ей бы хотелось, чтобы он был. Тогда она уже не будет одна. В её руках теперь белел букет гречихи. У Энтхак не выходил из головы язык цветов. Любимый человек. Она стояла, не шевелясь, как заворожённая. Море возле неё оставалось тихим. Хотя по его лицу и не было заметно, но настроение у гоблина было весьма неплохим. В общем, можно сказать, что все желания этой школьницы он исполнил, даже погоду сделал ясной. Его беспокоило лишь то, что он не может разобраться в своих чувствах. Погруженный в свои мысли, он вернулся домой, едва зайдя внутрь, Он сразу же заметил угрюмую фигуру, одетую во всё чёрное. Это был уже знакомый ему мрачный жнец. Ощутив чьё-то присутствие, жнец повернулся и в недоумении уставился на гоблина. Ты что, здесь живёшь? Собственно, гоблин тоже как раз собирался спросить у жнеца, что тот делает в его доме. Тут кому следовало эти вопросы задать? Наконец подошёл к ним Это был Док Хва. В руках у него был поднос с двумя чашками кофе. Я не понял, это что такое? Кой, дядя? А ты когда вернулся? У мрачного жнеца просто отвисла челюсть от этой картины. Тот самый молодой наследник, который назвался хозяином дома, и с которым он уже заключил договор, называл гоблина дядей. Ну, дядя Этот дом, он же всё равно будет пустовать. Вот я поначалу из чистого любопытства и подумал, а сколько бы мы могли аренды за него получить, если на 20 лет сдать. И его самозванный племянничек настолько обнаглел, что сдал в аренду его дом. И кому? Мрачному жнецу. Гублин был просто поражён. С жёсткой усмешкой он спросил: Ты вообще знаешь, что это за существо? Ты хоть знаешь, с кем ты договор? Да как же можно нашего глубоко уважаемого арендатора называть существом? Да у него, между прочим, свой павильон для чайной церемонии имеется. Прошу прощения, господин, мой дядя не привык к светскому общению. Павильон для чайной церемонии. Чайный дом мрачного жнеца был тем местом, куда после смерти приходили души умерших. Глоток чая стирал у них воспоминания о земной жизни и ее боли и горестях. Лицо у гоблина стало очень злым. Док Хва испугался, он решил и дальше прикидываться дурачком. «Все равно дело уже решенное, договор заключен и вообще нечего было кредитку блокировать». Так этот наглец ещё и его укоряет. От гнева на молодого проฉщил и гоблин аж заскрежетал зубами. А тут ещё и мрачный жнец начал бубнить, что теперь этот дом его по праву. Гоблин презрительно хмыкнул и документы вспыхнули огнём. Вот и всё, и делу конец. Жнец тяжело вздохнул. Никто не может изгнать гоблина из его логова, такое уж он существо. С другой стороны, у него был договор. В итоге спор закончился в ничью. Гоблин действительно собирался уезжать, хоть в этом Док хва не обманул, но пока он остаётся. И поскольку дом достаточно велик, то он так уж и быть великодушно позволит Ижевницу занять какой-нибудь угол. В общем, жилищный вопрос каким-то образом разрешился. Когда Гоблин ушел к себе, к женицу тут же подошел док Хва. Раньше он не особо искренне называл клиента глубоко уважаемым господином-арендатором. Теперь же, словно они были давно знакомы, без лишних церемоний стал называть его дядей из дальней комнаты. Племянничек Гоблина излишней застенчивостью явно не страдал. ломая руки, он принялся оканючить. Дядя, я сразу напрямую скажу. Прошу, спасите меня. Если вдруг к вам подойдёт старик и спросит, что вы тут делаете, просто скажите ему, что вы в гости зашли. Если он узнает, что я вам жильё сдал, то он меня убьёт. Будучи обычным сторощим потустороннего мира, сопровождающим души умерших мрачный жнец, Сумел с трудом накопить некоторую сумму и собирался потратить её на собственное жильё. И надо же было такому случиться, чтобы именно этот дом принадлежал гоблину. Жнец не собирался отказываться от своих планов, тем более имея в руках предусмотрительно заключённый договор, так что он решил расспросить Догхва подробнее. И что же это за старик? Мой дед теперь женится, даже и не знал, стоило ли вообще заключать договор. Найдёшь работу, говорил он. С тёткой проблем не будет, говорил он. Ага, как же? Не с нашим счастьем. Теперь понятно, что никакой он не дух-хранитель, а просто голову ей морочил. Эндха уже с ног сбилась, обходя все куриные закусочные. Но везде получала отказ. За эти дни она так измоталась, что у любого только от одного взгляда на её походку все силы пропали бы. Она шла по аллее, едва волоча ноги от усталости. Впереди какой-то дядька выбросил окурок, и тот попал прямо на рекламные листовки, валявшиеся на земле. Скомканная бумага мгновенно загорелась. Заметив это, Интхак захотела окликнуть того прохожего, но он уже прошёл мимо. Девушка быстро подбежала и начала топтать занявшееся пламя, потом на всякий случай задула тлеющие искры. Огонь, не хотя потух. Видишь, я ж говорил, что это ты. Над этого безлюдной улицы стоял непонятно откуда появившийся гоблин. Инчка Кути испугалась, но уже не так, как в прошлый раз. Похоже, что это хобби у него такое появляться у друга от куда не возьмись. Вы что меня преследуете? Я не преследую. Ты опять меня вызвала. Раньше она хотела узнать, как с ним связаться, просто чтобы спросить, почему её желания не сбылись, но теперь думала лишь о том, что зря доверилась мошеннику. «Как я могла вас вызвать? Да и вообще, вы точно дух-защитник? Может, кто-то другой? Что там у вас еще есть в ассортименте? Дух-бестыдник? Дух-тихушник? Дух-контролер? Дух-партнер?» Гоблин сам был поражен тем, что его постоянно переносит к этой девушке. А тут еще и она на него с вопросами накинулась. «Да, похоже, что предсказанное им пока не сбылось, но сейчас не это было главным». Гоблина сейчас больше волновали другие вопросы. Как у неё получается меня призывать? Да и вообще, кто же она сама такая, если может так делать? В данный момент это было для него важнее. Зачем вы заставили меня поверить, что всё исполнится? Так ты правда не знаешь, как ты меня? Я вас не вызывала. Ты. Точно ты. Никогда раньше такого не случалось. Картина, конечно, была странная. Высоченный мужчина и маленькая девчонка-школьница стоят и ругаются прямо посреди улицы. Чуть помедлив, Интхакс спросила: "А что, может, это и в самом деле я? Посмотрите-ка на меня внимательнее. Ничего такого не видно?" "Ну, форму школьную вижу. Ещё стрижка короткая. И всё." Крыльев там случайно не видать? Я же выходит тогда типа феечкой должна быть, как Диндин из мультфильма. Пожелание всё это можно было бы расценить как милую шутку, но вот только у него такого желания не было. Он хотел разобраться, что к чему, а приходилось выслушивать вот это. Гоблин поморщился и исчез в синем пламени. Хинт, как от чего-то расстроилась. Внезапно появился, внезапно исчез. Надо было хотя бы номер телефона у него взять. В следующий раз обязательно про работу подробнее расспрошу. А может, и в самом деле это она его вызывала? Странно. Раньше она наоборот всё время старалась избегать призраков, а самой вызывать такого не было ни разу. Кто же нашёл, у кого спрашивать? Ей-то откуда это знать? И желание её не исполнил и ходит постоянно за ней. Уинтхаг, от всего этого просто голова шла кругом. Чтобы обратиться хоть к какому-то божеству, она пошла в церковь. Всю службу она только и думала об этом симпатичном духе и вспоминала, что же она делала, когда он появлялся. Внезапно Уинтхаг догадалась, что было общего в обоих случаях. Она дождалась конца мессы и когда храм опустел, Жиловско скатилась со скамейки и подбежала к образу Мадонны, чиркнув спичкой, торопливо зажгла стоящую перед ней свечу, после чего задула спичку и начала спокойно ждать, глядя на дрожащее пламя свечи. В тишине храма за её спиной послышался приближающийся стук шагов. Инхак быстро обернулась и точно: "Я поняла. Поняла, как я вас вызывала". Гоблин тихо вздохнул. Уже в третий раз ему приходится вот так срываться с места. Хорошо ещё, что хоть переодеться успел, чуть пораньше, и он мог предстать совсем в неприглядном виде. Сверху на него смотрели изваяния Иисуса и Девы Марии. Потоки света лились через цветные витражи. В лучах этого света гоблин широкими шагами пересек храм. А ты не подумала, что это вообще-то не самое лучшее место, чтобы меня вызывать? Боитесь? Они же все хорошие. Ты давай не примазывайся. Кто говорил, что богов не существует? Чего звала? Ну так, просто. Просто. Какая-то школьница догадалась, как его вызывать, и теперь просто балуется. Лицо у гоблина передёрнулось, и он направился к выходу. В присутствии богов ему сложно было проявлять свои способности, поэтому он не исчез в языках пламени, как раньше, а просто зашагал к дверям храма. Заметив это, Интхак хихикнула и пошла вслед за ним на выход. Даже не разобравшись толком, это её дух-хранитель или просто какой-то призрак в элегантном пальто, она схватила его за рукав, хоть ни одно из её желаний и не сбылось. Но ей было приятно, что кто-то всегда является на её зов. Всё исполнится и с работой тоже. Я не про это, с парнем-то что? Ну так ты сама тоже не сиди с иднием. Почему-то в сердцах даже сам того не ожидая, прикрикнул на неё гоблин, и тут же вместо него снова вспыхнуло пламя. Ну вот, снова пропал. Но теперь Энтхак уже не волновалась. Она знала, как его позвать. После школы она пошла в библиотеку. Позанимавшись немного, она снова задумалась. Понятно, что дух появляется, когда задуваешь огонь. А что если? Выйдя из читального зала, она скачала на смартфон приложение с виртуальной свечой. Потом она подла она экран, свеча в телефоне потухла и одновременно с этим гоблин Снова возник перед ней, теперь в строгом чёрном костюме. "Ух ты, и вправду получилось", пролепетала Энтхак. На этот раз гоблин не на шутку разозлился. "Развлекается это она так". Он уже начал исчезать, но девушка ухватила его за руку, не давая уйти. "Ой, подождите, пожалуйста. Это это что сейчас было?" Ты вправду можешь меня схватить и даже остановить? Да кто ж ты такая? Гоблин был просто поражён. Он уже частично превратился в синее пламя, и Инхак, не в силах вынести жжение, отторвала руки и затрясла ими в воздухе. В общем, не надо быть моим духом-хранителем. Как насчёт миллиончиков пяти? Не поможете? Даже ему доху были понятны её резоны и та отчаянная ситуация, в которой она находилась, но он не станет исполнять её наивную просьбу. Разумеется, следовало подождать, пока её желание исполнится, но ей с её неугомонным характером тяжело было терпеть, оставаясь в неведении, поэтому и дёргала она его постоянно. Это всё было гублину понятно. Но у него тоже были свои обстоятельства, и сегодняшний день был очень важен для него. Вообще-то у меня сегодня дела ещё есть. А что за дела? Костюмчик такой у вас торжественный. Завтра годовщина смерти одного человека. А зачем тогда сегодня собрались? Или это где-то в провинции? Это там, где уже завтра наступило. Недалеко была дверь, и гоблин пошёл к выходу. Интхак засинела за ним. Он хотел, как обычно, исчезнуть яркой вспышкой, но ведь эта девчонка снова могла ухватиться за него, уже взявшись за ручку двери, он повернулся. Она всё ещё была рядом. Мне у вас кое-что обязательно спросить надо. Вот же пристаучие. Гоблин сдался. Так и быть, просто послушаю, что она хочет. Я знаю, что вопрос будет звучать странно, но вы только, пожалуйста, не обижайтесь. Да понял, я давай уже. Сначала я подумала, что вы мрачный жнец, но он бы меня тогда сразу забрал, как только увидел. Потом подумала, что вы призрак, но у вас есть тень. Они оба глянули вниз. Их тени на полу пересекались друг с другом. Оказывается, не только гоблин задавался вопросом, кто она такая. Но и сама Интхак тоже думала, что он за существо. Он сильно отличался от призраков, которых она видела раньше, и являлся по её зову похож на духа-хранителя, с таким она столкнулась впервые. Скажите, вы случайно не гоблин? Гоблин. Она что, действительно так меня назвала? Гоблин пристально посмотрел на Интхак. Ну, видит девчонка призраков, ну, жизнь у нее непростая, а в остальном, на его взгляд, самая обычная старшеклассница в школьной форме и с красным шарфом, только может его видеть и вызывать, и хватать за руки. «Ты... ты вообще кто такая?» «Самой даже как-то говорить неловко, я... В общем, я невеста гоблина». «Что?» Ну, вы же в курсе, что я вижу призраков. У меня с самого рождения вот что есть. Хинтхак размотала шарф, откинула волосы и показала шею. Там было синее гоблинское пятно. И только сейчас гоблин вспомнил тот давний случай, когда он помог умирающей женщине. Она была беременной и так отчаянно просила спасти ещё не родившегося ребёнка. Что он решил в тот вечер стать добрым духом-хранителем. Теперь он понял, почему девушка может его вызывать, но он всё ещё был в смятении. Невеста гоблина. Именно её он искал так долго, ведь то, что ему было нужно, могла совершить только она. Как бы он хотел, чтобы это оказалось правдой. И всё наконец закончилось. Докажи. Как? Мне что, в спаркнуть и вокруг полетать или в метлу превратиться? Нет, другое. Мне сейчас не до шуток, мне тоже. Посмотри на меня и скажи, что видишь. На лице го블ина не было ни тени улыбки. Он был крайне серьёзен, хотя его просьба и звучала как ответная насмешка. Ведь Интхак раньше сама так сихидничила, пронзительно глядя на неё, гоблин повторил. Опиши меня, полностью всё, что видишь. Интхак не понимала, что она должна увидеть, но всё-таки начала медленно перечислять. Вы высокий, ещё одежда похожа дорогая, ещё возраст где-то за 30, но вы же не ждёте, что я скажу, что вы красивый. Сгустившаяся атмосфера снова рассеялась. Гоблин тихо сказал, «Ты сама должна точно знать, какой ответ я жду. И если это все, что ты видишь, значит ты не невеста Гоблина». «Он это серьезно? Насчет опиши меня полностью». Индхак непонимающе захлопала глазами. Глядя на ее недоумение, Гоблин тяжело вздохнул и Момент напряжённого ожидания прошёл, и теперь он просто был немного раздосадован. То, что ты видишь призраков это, конечно, доставляет неудобства, но твоя жизнь по сути досталась тебе как неожиданный сопутствующий бонус, полученный даром. Так что смирись с этим. Ты просто побочный эффект непромовернного вмешательства в человеческую судьбу для гуглина Ты никакой практической ценности не представляешь. Энтхак возмутилась, что он обрушил на неё поток этих жестоких и обидных слов, едва выяснив, что она не его невеста. Пусть она не невеста гублина, но дармовой бонус это был через чур с его стороны. Жизнь, пусть даже у последнего нищего, это всё равно жизнь, а он относится к ней пренебрежительно. как к чему-то не представляющему ценности. «Кто же захочет так жить?» Она от злости закусила губу. «А если я не захочу смириться?» «Что ж, ты всегда можешь умереть, как тебе и было изначально предначертано». В ее глазах наконец появились слезы. Она запрещала себе плакать, Но взгляд смотрящего на нее сверху мужчины был абсолютно равнодушным. Поначалу, когда она впервые его увидела и когда они встретились за взглядом, он показался ей красивым, между ними возникала какая-то особая связь. Пусть выражение его лица и было обычно хмурое, но стоило ему слегка улыбнуться и, Казалось, что среди тучи выглянуло солнце, и у неё становилось тепло на душе. Но сейчас его взгляд был холодный и злой. Вот как значит, хорошо. Тогда я повторяю свой вопрос. Вы гоблин? Нет. Нет, а кто тогда? Кто вы такой, чтобы судить, представляя, я для него какую-то практическую ценность или нет? «Для нищего и пятачок в радости я тот, который заботился о том, чтоб твоя горькая жизнь стала хоть немного лучше, пусть только и на пятачок». Пусть вся ее жизнь была словно одинокое блуждание по чернеющему тоннелю, пусть и являлись призраки. Она могла все это вынести потому, что жила только одной надеждой. «Я невеста Гоблина, и, возможно...» Когда-нибудь моя жизнь станет счастливой. Теперь такой надежды нет. Ты не представляешь ценности. Всё оказалось напрасным. Заботился он обо мне, а вообще даже хорошо, что это не гоблин. Теперь нужно будет встретить настоящего гублина и выяснить наверняка, невеста она ему или нет. Интрак горько смотрела на него снизу вверх, и от её взгляда выражение лица го블ина невольно смягчилось. Да, нельзя было так неосмотрительно называть себя его невестой, но ругать девчонку за это не стоило. Живи настоящим, не живи чужими слухами, потому что ты не невеста го블ина. Он отвернулся и взялся за ручку двери. В открывшийся проём хлынул яркий свет совсем другого мира, мира, куда он собрался уходить. Я ещё не закончила, пытаясь задержать гоблина, Энтхаг выбежала за ним во дверь. Улица выглядела как-то странно. Она здесь была впервые.